Глава девятнадцатая. Что, если они устроили войну, а явилась только одна сторона? Люцифер. Проснись, малыш! Я очнулся, когда покатился по земле через корни деревьев. Надо полагать, необходимый импульс придала мне нога моего наставника. Остановившись, я приложил максимум усилий и поднял голову. Ас! Торжественно объявил я. Я, как предводитель этой команды, принял еще одно решение. Я хочу, чтобы впредь меня будила Танда. «Ни в коем случае!» — осклабился ас. «Она ведет разведку на правом фланге. Будем или я, или дракон!» Великолепный выбор. Я вдруг осознал, как вокруг светло. «Эй!» — моргнул я. «Который теперь час?» «Думается, у нас есть еще около минуты, прежде чем что-то начнется!» — небрежно обронил ас. «Сколько?» — ахнул я. Ас на миг наморщил лоб, размышляя над своими словами. Пентийские единицы времени все еще давались ему с трудом. «Час!» — победоносно улыбнулся он. «Вот оно! Час!» «Так-то лучше!» — вздохнул я, снова принимая горизонтальное положение. «Подъем, малыш!» — приказал Ас. «Мы дали тебе поспать сколько могли, но теперь пора устроить войскам смотр». «Ты...» «Всех проинструктировал», — зевнул я, усаживаясь. «План ясен?» «Настолько ясен, насколько возможно, учитывая все обстоятельства», — пожал плечами Аз. «Ладно», — отозвался я, поднимаясь на ноги. «Пошли. Если есть какие-то изменения, расскажешь мне по дороге». «Большую часть ночи мы с Азом провели, составляя сегодняшний план, и я обнаружил, что мне действительно не терпится увидеть, как он выполняется». — Тебе следует радоваться, что ты не на другой стороне, — рассмеялся ас, когда мы двинулись, чтобы присоединиться к остальным. Старина Клавдий трудился, не покладая рук почти все время, какое мы ему подарили. — Что, совсем без отдыха? — улыбнулся я. — С самого восхода, — подтвердил довольный ас. — Шагают строем, точат мечи, скучать в армии империи не приходится, это уж наверняка. Я не был уверен, что разделяю энтузиазм ААЗа в связи с тем, что враг тратит много времени на затачивание мечей. К счастью, подваливший к нам ГЭС избавил меня от малоприятной необходимости отвечать. «Вы только что пропустили рапорт Брокхерста», — уведомил он нас. «На левом фланге по-прежнему ничего». «Разве мы не можем определить по их сигналам, подводят они дополнительные подкрепления или нет?» — спросил я. «Если верить их сигналам», — возразила Ас. «А между прочим, бывает, армия догадывается, что неприятель расколол ее код и начинает слать ложные сообщения». «А -а -а, мудро произнес я. «Кстати, если уж к вопросу о сигналах», — с усмешкой рассуждала Ас, «ты знаешь, какие сообщения они отправили вчера? Насчет «столкнулись с небольшим сопротивлением»? «В курсе», — кивнул я. Так вот, кажется, Клавдий решил, что если он рассчитывает получить за это дело повышение, то ему нужно поднять начальную ставку. За ночь мы стали вооруженным неприятелем. Требуется решительно подавить. Ловко, а? Я с трудом сглотнул. Значит, им подбросят подкрепление? Спросил я, пытаясь казаться небрежным. Ни в коем разе, малыш, — подмигнул Ас. Клавдий отверг все спущенные по инстанциям предложения о помощи. Он продолжает настаивать, что сумеет справиться силами подчиненного ему отряда. — Я бы сказал, что он сам старательно лезет в петлю, — заметил Гэс. — А мы как раз эту петлю ему и затянем, — закончил Аас. — А где Аякс? — спросил я, меняя тему. — На лесной опушке выбирает себе огневую точку, — ответил Гэс. — Не беспокойтесь, босс, он не спит. На самом-то деле беспокоился я вовсе не об Аяксе. Я все еще видел перед своим мысленным взором его гнев, когда я назвал его прошлой ночью трусом. — Доброе утро, юноша! поздоровался, выходя из кустов лучник. — Думается, я нашел отличное местечко. — Привет, Аякс! — ответил я. — Слушай, когда у тебя будет свободная минутка, я бы хотел поговорить о прошлой ночи. — Да ни к чему! — — заверил меня с усмешкой Аякс. — Я уже начисто забыл о ней. Блеск у него в глазах противоречил его словам, но если он готов сейчас притвориться, что ничего не произошло, то я был и вовсе не против ему подыграть. — Мне очень не хочется перебивать, — перебил Аас, но, по-моему, наш друг Клавдий готов вот-вот сделать свой ход. И верно, лагерь вдалеке начинал выстраиваться в походную колонну. Влекомые вручную фургоны загрузили и расставили по местам, поместив сопровождающие войска спереди и по бокам. Сигнальная вышка тоже оказалась передвижной, и несколько вспотевших солдат толкали ее поглубже в расположение лагеря. «Поздно!» — презрительно фыркнул Аякс. «Точно тебе говорю, юноша. В любом измерении армии одинаковы». «Ладно, малыш!» — живо сказал Ас, «Выполняй свою часть программы!» «Нам самое время занять позиции!» Я кивнул и закрыл глаза, сосредоточиваясь. Несколькими мазками мысленной кисти я изменил черты Гесса, пока Гаргул не сделался зеркальным отражением меня самого. «Весьма неплохо!» — критически заметил Аас, переводя взгляд с Гесса на меня и обратно. Я повторил процесс, вернув Азу личину сомнительного типа». «Ну, мы пошли», — махнул рукой Аз. «Сейчас у нас враг придет в замешательство». Сегодняшний план требовал, чтобы меня заменял Гэс. Логика заключалась в том, что если что выйдет не так, то его каменное тело не только убережет самого Гэса от повреждений, но и послужит щитом для Ааза. Тем не менее, мне почему-то казалось... Неправильным оставаться в относительной безопасности, а отправляя в то же время кого-то другого рисковать собой вместо меня. Мне пришло в голову, что во вчерашнем разговоре с Аяксом я, возможно, употребил слово «трус» не по адресу. Однако лучник, кажется, принял такой порядок без всяких сомнений. «Следуй за мной, в юноша!» — хитро улыбнулся он. «Не хочу пропустить ни минуты этого зрелища!» С этими словами он нырнул в кусты, не оставив мне никакого выбора, кроме как идти за ним. К счастью, Аякс выбрал наблюдательный пункт неподалеку. Старый он или не очень, но шагал он, как я обнаружил, очень лихо. Натянув на Луки тетиву, он пригнулся и ждал, тихо посмеиваясь в предвкушении зрелища. Обосновавшись рядом с ним, я улучил минуту для проверки энергетических линий — невидимых потоков энергии, откуда маги черпают свою мощь. Поблизости проходили две сильные линии, одна по воздуху, другая по земле, что было нам на руку. Хотя ААС научил меня запасаться внутренней энергией, но при том объеме деятельности, какой намечался сегодня, мне требовалась вся мощь, какую я мог заполучить. Мы видели, как ААС и ГЭС с большим достоинством шествуют к избранному месту боя. Противник следил за ними, застыв в молчании, пока они занимали свои позиции. На какой-то миг замерли все. Затем Клавдий обернулся к своим войскам и пролаял приказ. Из строя тотчас же вышли полдюжины лучников и рассыпались веером по обе стороны от фургонов. Двигаясь с неторопливой целеустремленностью, они все натянули луки, положили на тетиву стрелы, а затем навели луки на две фигуры, преграждавшие путь отряду. Я сконцентрировал свою энергию. Клавдий что-то крикнул нашим товарищам. Те остались недвижимы. Я сосредоточился. Лучники выпустили стрелы. Гес драматически вскинул руку. Стрелы остановились на лету и упали на землю. Лучники в изумлении переглянулись. Клавдий пролаял им новый приказ. Они дрожащими руками снова натянули луки и дали еще один залп Он вышел менее слаженным, чем первый, но я сумел остановить и его «Неплохая работа, в, юноша!» — весело воскликнул Аякс «Теперь они у нас забегают!» И верно, стройные ряды солдат заколыхались, когда ратники принялись перешептываться между собой Клавдий тоже это заметил и приказал лучникам вернуться в строй «Один ноль в нашу пользу!» Мое торжество, однако, длилось недолго. Теперь солдаты обнажили мечи. Две группы, которым поручили охранять фланги фургонов, развернулись вперед, образуя два крыла, готовые охватить наших товарищей. Явно обнаруживая свою нервозность, Клавдий приказал даже тащившим фургоны солдатам покинуть свои посты и подтянуться для подкрепления центра его строя. «Вот этого-то мы и ждали!» «Давай, Аякс!» – прошипел я. «Приготовься стрелять по ним навесными!» «Есть в юноша!» – усмехнулся стрелок. «Я готов! Как только, так сразу!» Я подождал, пока он поднимет лук, а затем сконцентрировал интенсивные луч энергии на точке в нескольких дюймах перед наконечником его стрелы. Это походило на упражнение с зажиганием свечи и срабатывало сейчас так же хорошо, как и при испытаниях накануне ночью». Когда стрела срывалась с лука Аякса, она сразу вспихивала ярким пламенем и продолжала гореть в полете. Вновь и вновь лучник с невероятной скоростью слал свои стрелы через мою точку зажигания. Мне требовалась вся моя сосредоточенность для поддержания необходимого притока энергии, а иной раз и для перемещения его, когда Аякс менял точку прицела. Наконец он опустил лук. «Этого должно хватить в юноша». Усмехнулся он. Взгляни. Я взглянул. Вдали за ширенгами солдат над фургонами поднимались тонкие струйки дыма. Через несколько минут возглавляемому Клавдием отряду снабжения будет нечем снабжать кого бы то ни было. Если только у нас будут эти несколько минут, пока я смотрел, солдаты начали наступать на Ааза и Гесса, сверкая на солнце мечами. «По-моему, нам лучше что-то предпринять по этому поводу», — пробормотал Аякс, снова поднимая лук. «Секундочку, Аякс», — приказал я, прищурясь на отдаленные фигуры. Между Аазом и Гесом произошло краткое совещание, а затем Горгул отступил на шаг и начал делать дикие жесты в сторону своего спутника. Мне потребовалось некоторое время, но в конце концов я понял сообщение и, с улыбкой закрыв глаза, снял аза личину. Воцарился ад кромешный. Солдаты в передних рядах лишь взглянули на противостоящего им демона и дружно рванули в тыл, едва не затоптав стоящих сзади. Когда известие распространилось по всему построению, началось повальное бегство. Хотя я серьезно сомневаюсь, что находившиеся в тылу знали, от чего они бегут. Если кто и заметил горящие фургоны, то это ничуть не замедлило всеобщего бегства. «Ух ты!» — воскликнул Аякс, ткнув меня кулаком в плечо. «Получилось! Посмотри, как они улепетывают!» «Можно подумать, что эти парни никогда раньше не видели извращенца». «Вероятно, так оно и есть», — заметил я, массируя плечо и пытаясь вернуть ему хоть какую-то чувствительность. «Знаешь», — протянул лучник, щурясь на развернувшуюся перед нами картину, «мне пришла в голову одна мысль. Эти парни бегут так быстро, что позабыли о своих сигналах и никому ничего не сообщили». — Как думаешь, не стоит ли нам сделать это за них? — Как? — спросил я. — Ну, — усмехнулся он, — я знаю сигналы, а ты маг. Если я скажу тебе, какой поднять сигнал, ты сможешь это проделать без держащего его сигнальщика? — Разумеется, — согласился я. — А какой нам нужен сигнал? — Дай подумать, — нахмурился он, — нам надо поднять череп, пару красных тряпок «Черный шар, а потом еще...» «Минутку, Аякс!» — я вскинул руку. «По-моему, есть более простой для их понимания сигнал. Смотри!» Я направил еще одну вспышку энергии, и платформа вышки враз загорелась. «Как думаешь, поймут они такое сообщение?» — улыбнулся я. Аякс с миг таращился на горящую вышку. «Здорово у тебя это получается, юноша!» — пробормотал наконец он. «Метать огонь так далеко!» «Ну, — скромно начал я, — мы, маги, можем и...» «Конечно!» — продолжал он. «Если ты можешь сделать такое, то на самом-то деле мы с Чернышом были тебе вовсе и не нужны. Ты ведь мог управиться с фургонами и без нас, так ведь?» «Я с запозданием понял свою ошибку. А, Якс, я довольно странно, что ты идешь на все эти хлопоты просто, чтобы убедить меня, что я не бесполезен. Ты не бесполезен!» — рявкнул я. «Если в тебе иногда нет необходимости, это еще не значит, будто ты бесполезен. Может, я и юн, но уже достаточно взрослый, чтобы это знать». Аякс какой-то миг рассматривал меня, а затем вдруг улыбнулся. — Провалиться мне, если ты не прав, Вью. — Скиф! — рассмеялся он. — Я и сам это знал, только вот позабыл на время. — Давай-ка нальем немного вина из того бочонка, притороченного на твоем драконе. Я хотел бы отблагодарить тебя, как полагается, за то, что ты мне напомнил. Обратно в лагерь. Мы отправились вместе.